Джон Белсворси, создатель саги о форсайтах «Форсайты путешествуют без виз», — сказал один из друзей Белсворси о его героях. Оживленные силы мастерства их создателя, они действительно пересадили границы Англии. Романы о форсайтах известны далеко за ее пределами. Особой популярностью они пользуются в широких читательских кругах нашей страны. Этого нельзя сказать о читателях на родине автора, где в течение многих лет после смерти писателя принято было думать, что творчество его имеет лишь историческую ценность. Оживление интереса к Голлсуорфе наблюдалось в Англии в 1967 году главным образом в связи с тем, что к столетию со дня рождения писателя был создан телефильм на основе цикла романов о Форсайтах. Путь к Галсуорфе 1867-1933 годы к мировой известности, которую принесли ему романы о Форсайтах, был труден. И главная трудность была, пожалуй, в том, что он сам принадлежал к семье форсайтовского типа. Ему пришлось преодолевать предубеждения в среде твоих близких и в себе самом, прежде всего для того, чтобы отказаться от респектабельной карьеры адвоката и избрать сомнительную в глазах его отца профессиональных писателя. Именно в своей семье Голсуорфи нашел прототипы форсайтов, которых он вывел в первом романе цикла о них «Собственники», 1906 год. С фотографий членов семьи Голсуорфи, опубликованных его биографом Нерротом, глядят на нас старый Джолиан. Его проображен был отец писателя, тетя Энн, Суизинн. строгое выражение их лиц, плотно сжатые губы говорят о том, что они чувствуют себя хранителями твердокаменных устоев не только буржуазной семьи, но и государства. В такой семье вырос Джонгл Суорси, окончивший Хэррелу, привилегированное среднее учебное заведение, Оксфорд, привилегированный университет. По словам его однокашника, В последних классах Хэрроу у Голлсурси не было особых устремлений, тяги к недовидимости мысли. Он следовал Условному кодексу чести воспитанника английской закрытой школы. В Оксфонде, по отзывам знавших его, он был спортсменом и джентльменом, придававшим большое значение безукоризненности в одежде. Как происходило становление выдающегося писателя? как проявились в спортсмене и джентльмене дремавшие возможности. Этому способствовали своего рода нравственные толчки. Наиболее значительный из них был вызван возмущением в войной англичан против буров. Это возмущение, как и протест, по его словам, против стандартных лозунгов, навязанных ему в школе в университете, явились основой настроений и мыслей, выраженных в лучших его произведениях первого десятилетия 20 века, таких как романы Остров, Фарисеев, Собственник, Братство, Писты, Серебряная коробка, Правосудие и других. Важным стимулом нравственных сдвигов было для Голлсуорси знакомство с творчеством Тургенева. По свидетельству романиста и критика Форда Мэддекс Форда, творчество это, проникнутое ненавистью к жестокости и угнетению, явилось важным фактором в формировании Голлсуорси как писателя. Произведения Тургенева, как и произведения Толстого, с которыми он познакомился позднее, много знаменит для него всю жизнь. Творчество русских писателей было поддержкой Гоуссорси в его привязанности к лучшим традициям родной литературы, особенно Диккенса, придававшимся забвению в Англии рубежа XIX-XX веков, когда на первый план стал выдвигаться тезис чистого искусства. Оно помогло ему внести свой вклад в развитие критического реализма XX века. В стремился следовать по пути русской литературы, в которой его восхищали высокие этические принципы, страстные самозабвенные поиски правды. Русская литература помогала ему также преодолевать фарисейские запреты и условности, сковывавшие английскую литературу, сопротивление реакционной критике, с смертным грехом изображения мрачных сторон действительности. Читая отрицательные отзывы на самые острые свои произведения, Голлсуорси хорошо понимал, что под мрачным подразумевается истинное. Собственники, рецензент журнала «Спектэйтор», находил уродливые места и утверждал, что книга неприемлема для широкого читателя. Работа Голлсуорси над собственником проходила в период сдвигов В общественной жизни Англии начала XX века. Среди английской интеллигенции, главным образом молодежи, нарастал протест против прочно укоренившихся пережитков викторианства и тех, кто был его оплотом, против длительного правления консерваторов, которые удержали за собой власть на выборах 1900 года, объявленных ими до срока, дабы использовать шовинистический угар в годы Англобургской войны 1799-1901 годы, последние годы царствования королевы Виктории. 1906 год был ознаменован поражением консерваторов, побежденных на выборах либералами. Это был год выхода собственника, который своей смелостью произвел сильное впечатление на младших современников в Общественная обстановка в пору, когда создавался собственник, сыграла свою роль в подходе Голлсуарсе к теме романа, помогла ему показать представителей определенного класса, членов выведенной им викторианской семьи, оплоты государства в лучшую пору жизни, пору их цветения. Об этом писал автор в начале первой главы романа, точно обозначив время действия, 1886 год. Кто же такие форсайты, представшие перед глазами читателей собственника? Ответ на этот вопрос отчасти дает созданное позднее писателем родословное дерево форсайтов. Оно обычно служит приложением к английским изданиям трилогии. На самом верху родоначальник Геолион Форсайт, фермер из Дорсетшира. Затем идут его сыновья. Старший из них Геолион Подрядчик по строительным работам является отцом братьев Форсайтов, действующих лиц саги Джолиона, Джемса, Суизина, Роджера, Николаса, Тимоти и сестер Энн, Джулии, Эстер. Ниже автор размещает многочисленных потомков Форсайтов. Даже тех, о ком нет речи в романах. Против имени каждого из братьев Форсайтов указаны годы его рождения и смерти, месторительства, профессии. Дюйон, чай-торговец, фирма «Форсайт и Трефри», председатель правлений акционерных обществ. Джеймс, юрист, основатель фирмы «Форсайт», «Бастард и Форсайт». Суизин — агент по продаже земель и домов. Роджер — доходные дом Николас — рудники, жилетные дороги и доходные дома. Тимоти — издатель, помещал деньги в консоли. Отсюда видно, что форсайты в основном дельцы, акционеры, рантье. Они уже... не вывозят товары, как некогда их предшественник Диккенсовский мистер Домби. Теперь, когда в жизни капиталистической Англии настал новый империалистический этап, Форсайты вывозят капитал в колониальные страны для получения сверхприбылей. Вот, например, что кроется за словом «рудники», которым в родословном дереве определяется одно из занятий, Николаса Форсайта, директора нескольких акционерных компаний. Днем ему посчастливилось провести план использования на цейлонских желатых приисках одного племени из Верхней Индии. Добыча на его приисках удвоится. А умрет ли человек дряхлым стариком у себя на родине или молодым от сырости на дне рудника в чужой стране, Это, конечно, не имеет большого значения, принимая во внимание тот факт, что перемена в его образе жизни пойдет на пользу Британской империи. Форсайт, отрождествляющий, следует сказать с полным основанием, свои собственнические интересы с интересами Британской империи, твердо уверен в том, что во имя этих интересов естественно принести в жертву людей именишской расы. Эта уверенность подчеркивается дальнейшими рассуждениями Николаса. Из-за недостатка двух сотен таких вот людишек мы уже несколько лет не выплачиваем дивидендов. «Мною руководит ненависть к форситизму», — писал Голсуорфи в одном из писем. «Есть основания предположить, что это была его ненависть. и к некоторым чертам форсайтизма в самом себе, и что она явилась одним из главных источников силы художника. Обреченная в борьбе с собой способностью бросить взгляд со стороны на семью форсайтов, столь сходную с его собственной семьей, Голсуорсин наделил ею и родственного ему персонажа-собственника, сына старого Джолиона, молодого Джолиона, который порвал джоли, Фарсайтовской семьей ради предосудительной, по мнению его отца, профессии художника, да еще женился на гувернантке иностранного происхождения. Собственник — вершина творчества Голсуорси. И вполне понятно, что, судя по его словам, в конце творческого пути, этот роман был его самым любимым произведением. В него было вложено им... столько душевных сил, столько своего выстраданного. Но страстность отношений писателя к своей теме не прорывается наружу, она скрыта иронией, которая помогает ему исследовать форсайтизм методически и целеугимленно. Через частное автор дает общее, показывая, что семья форсайтов – Точное воспроизведение целого общества в миниатюре живет согласно закону собственности, лежащему в основе всей социальной системы Англии. Обстоятельный анализ форсайтизма находит замечательное выражение в художественных образах, лаконичных формулировках, емких метафорах, сравнениях, эпитетах. Они говорят о том, чем являются для форсайтов деньги, светочим жизнью. средством восприятия мира и вещей. Если форсайт не может рассчитывать на совершенно определенную ценность вещей, значит компас его начинает пошаривать. Выражают смысл форсайтовской филантропии, похожей на молоко, с которого сняты все сливки человеческой сердечности. Определяют характер скрытности форсайтов – имеющие к первоисточникам требования законов конкуренции. Их лица — тюремщики мыслей, замкнутых их в предел своего класса. Все форсайты живут в раковинах, подобно тому, чрезвычайно излучайно полезному моллюску, который идет в пищу как величайший деликатес, и никто их не узнает без этой оболочки, сотканной в из различных обстоятельств их жизни, их имущества, знакомств и жен. В романе показано, что отношение к собственности на основе бытия определяет склад мышления форсайтов, круг их представлений и интересов, их язык, который отличают определенные, часто повторяющие выражения. Истоки некоторых из них, относятся еще к эпохе, когда Англия выдвинулась, как владычица морей, самая сильная держава в мире, согласно представлению ее правящего класса. В форсайтов вести свои дела без лишнего шума и с полным пренебрежением ко всему остальному миру соответствует пренебрежительный оттенок, с которым они произносят слово «иностранный», знаменующее в их устах нечто недоброкачественное, ненадежное, не настоящее. как сходно они в этом с собственниками предыдущей поры с их литературным предшественником персонажем дикинса в романе наш общий друг мистером Понепом, который по поводу обычаев и нравов других стран говорил внушительно все это не наше и прочие страны уничтожались одним мгновением руки. под словами иностранный не английский форсайты считающие что именно они представляют там в целом подразумевают также все чуждое их классу у ней есть это иностранное», — говорит роджер про ирен жену своего племянника Сомса, желая этим сказать что в ней непонятные форсайтом заключается нечто Неприемлемая для них и перевожная. Жизненная философия форсайтов, настойчивых, цепких, прочно занимающих свои позиции, осмотрительных, ротчетливых, здравомыслящих, создавших культ своей жизнеспособности, выражается в их увеличениях, которые служат своего рода девизами «держаться», «сохранять энергию», «подойдем, увидим», «осторожность прежде всего», Изображение в романе комплекса форсайтизма отличается единством социального и психологического. Это единство мы видим в обрисовке характеров форсайтов. Автор заставляет нас увидеть, как условия собственнического существования формируют личный характер форсайтов, и в то же время, как в каждом из них, проявляется индивидуализм, по выражению автора, неповторимый «я». Наиболее последовательное выражение собственническая психология находит в образе Сомса. Если в манере обрисовки Джеймса с его обеспокоенной повадкой, вечной тревогой за цельность собственнического бытия своей семьи, вечным возгласом «мне никогда ничего не рассказывают» есть смягчающие нотки юмора, то в образе его сына Сомса все жестко, прямолинейно, подчинено единой сути. Автор показывает, как собственническая доминанта проявляется у Томца во всем, в мелочах и главном. На красоту и обаяние Ирен он смотрит, как на часть той ценности, которую она собой представляла, будучи его вещью, и ощущает раздражение при мысли, что, обладая ею, отчужденной от него духовно, Он не испытывает удовлетворение которое приносит обладание серебром, домами, деньгами, картинами. Автор дает понять, как многое значит для Сомса тот факт, что картины выдающихся художников, которые он коллекционирует, растут в цене. В образе Сомса проявляется авторский дар воплощения единства внешнего и внутреннего. Глянец на гладких волосах, как и на цилиндре, галстук, не отклоняющийся от перпендикуляра ни на одну восьмую дюйма, строгость, застегнутая на все пуговицы черной визитки, придают солнцу замкнутый и непроницаемый вид и подтверждают форсайтовское убеждение, что безукоризненность в одежде — одно из средств для достижения жизненных успехов в полном соответствии с законной конкуренцией. В то же время, несмотря на всю его утонченную и высокомерную выдержку Дэнди, квадратная челюсть и линия рта придавали ему сходство с бульдогом. Это подчеркнутое автором внешние черта органически связано с присущим Сомсу свойством держаться за все, что он считает своим, мертвой хваткой бульдога. Искусство писателя в создании характеров форстайтов проявляется в том, что они живут самостоятельной жизнью. Автор смог вызвать и питателя ощущение их физического бытия, ведь для него они были живыми людьми. Не об этом ли говорит и столь тщательно вычерченное им родословное дерево форстайтов, как реально существующих людей? Один из читателей Голлс-Уорси делился с ним следующим впечатлением. Он встретил на улице человека, лицо которого показалось ему знакомым, но он сразу не мог вспомнить, где его видел раньше. Внезапно он осознавал, что это был Сомас Форсайт. Голлс-Уорси создает у нас также ощущение реальности и обстановки окружающей его героев. Секрет этого искусства в том, что он вживался буквально во все, о чем писал в романе. Среди его черновиков оказался выполненный им чертеж дома в робин Робинхилле, который архитектор Босини строил для Солнца. Из приложенного к чертежу перечня материалов было видно, что писатель даже выкислил количество кирпича и цемента, необходимые для постройки дома. Фарсей Ведь встает в романе зримо, не только в результате авторского анализа, но и в силу закона контраста. Стабильному, тусклому, мертвенному существованию форсайтов в их каменном Лондоне противопоставлена природа в движении, блеске, звучании, полноте жизни. Над полем дрожал зной. Все кругом было пронизано нежным, еле уловимым жужжанием свежего. Словно мгновение радости в буйном веселье, проносившееся между землей и небом, шептали что-то друг другу. На дорожку неба между едами деревьев выбежали новые звезды. И вдруг показался месяц, молодой, нежный. Но женатмич, он выплывал из-за дерева и в воздухе подтянуло прохладой, словно от его дыхания. Липы в этом году. Были необыкновенные, золотые кмед. В изображении, одухотворенной автором природы, господствует поэтичность эмоциональное богатство языка в противовес суховато-сдержанному ироническому стилю описанию фоксайтовского бытия. Центральная тема собственника свяжена с проблемой буржуазного брака, сферой. где наглядно проявляются жестокие и мецемерные законы фарсетизма. У них это называется «святостью брачных уз», — размышляет молодой Дёлион. Но святостью брачных уз покоится на святости семьи, а святость семьи — на святости собственности. В процессе развития романа раскрывается все значение предпосланного ему эпиграфа, строк из венецианского купца Шекспира. Ответ не будет. Рабы ведь эти наши. В понятие, выраженное шекспировскими словами «рабы ведь эти наши», форсмейты включают очень многое. От людишек. колониях до да жен. История семейной жизни ирен обыденная и страстная в своей обыденности. Ее истоки в положении женщины повсюду в мире, в эпоху описанную в собственнике. Не случайно так сходны судьбы ирен и героини Анны Карениной, романа который имел на Голлсуорсе огромное значение, как видно из его письма к переводчице Романа Гарнет из его статей о Толстом. Обыденно и предыстория брака обеих героинь. Анну в юности выдают замуж завидного чиновника Каренина. Беспредальница Ирен, чувствуя себя лишней в доме мачки после длительных настойчивых домогательств солнца, Соглашается выйти за него замуж, взяв с него слово, которое Сомс впоследствии нарушил, что он отпустит ее, если их брак окажется неудачным. Анна и Ирен лишь позднее понимают, что такое подлинная любовь, и обе, оказавшись в лаковых буржуазного брака, переживают трагедию. Роман Толстого помог Голсуорси выразить художественными средствами наболевшую проблему типичного буржуазного брака, освященной церковью коммерческой сделки, в которой страдающей стороной является женщина. Помочь достичь широты обобщений, представить историю брака Солмса и Ирен как социальную драму, заключающую приговор законам, по которым живет буржуазное общество. Некоторые ситуации и образы Анны Карениной и собственника заключают в себе общие черты. Таков образ мужа, главы буржуазной семьи, который твердо знает, что на его стороне закон, церковь. В то же время Достоевский изобразил драму в доме собеседника в её специфически английском аспекте, как характерную для буржуазной Англии. Живому и острому ее художественному воплощению способствовали и личные переживания автора, сходные с переживаниями молодого Джолиона как в собственнике, так и в следующем за ним романе «В петле», где идет речь об истории его любви к Ренн и конфликте с Сомсом. Рисуя в собственнике события, связанные с перипетиями любви Ирэн и Бассини, ревностью солнца, Голсуорси показывает, что критерием для форсайтов в их суждениях о семейной жизни служит все то же понятие собственности. Художественный лаконизм писателя позволяет ему выразить эту истину в одной фразе, которую произносит Джеймс. После безуспешной попытки выяснить у Ирэн причину ее неприязни к солнцу Джеймс задает ей вопрос. «Ведь у вас как будто нет собственных средств». За этой фразой кроется такой ход мысли, свойственный солнцу «Раз у Ирэн нет собственных средств, значит она во всем зависит от мужа и, следовательно, обязана его любить». В отношении Сумса к бассейне, на которого он подает в суд за превышение сметы на постройку дома, смешиваются воедино чувства собственника, понесшего материальный ущерб, с чувствами оскорбленного мужа, использующего для своей мести оружие собственника. Бассейн влюблен в нее. Он ненавидит этого человека и не намерен теперь щадить его. Он разродит этого оборванца. Ему приносит удовлетворение мысль, что и у Ирэн нет средств. Оба нищие! В собственнике Голлсворсе затрагивает важную для него проблему искусства и общества. В образах бассейн человека искусство и Ирэн По словам авторов предисловии кстати, о фарсайтах, воплощение волнующей красоты, врывающейся в мир собственников. Голосворси стремился выразить свой идеал. По его убеждению, преобразующее воздействие на собственническое общество должно оказать искусство, неразвязно связанное с высотой. Эти слова... Он обычно писал с большой буквы, придавая исключительное значение понятию, которое он в них вкладывал. Искусство в его представлении – великая нравственная сила, призванная победить все грубоматериальное, собственнические устремления, духовную слепоту, эмоциональную скудость. Об антагонизме искусства и собственности Возвещает первая глава романа, где описано семейное сборище форсайтов в доме старого Джолиона по случаю помолвки его внучки Джон с бассейни. Автор подчеркивает, что в самоуверенности форсайтов, которые в этот день казались более чем обычно парадными и респектабельными, было что-то настороженно пытливое, предчувствие опасности заставило их навести лоск на свои доспехи. Опасность форсайты видят в бассейне представители чуждого им мира, человеки без раковины, без оболочки, состоящие из солидных родных и знакомых солидного капитала. Выразительная деталь воплощает в себе характерное в ситуации истоки тревоги форсайтов в шляпе бассейни, явившегося с официальным визитом в дом Тимоти. шляпа вместо цилиндра полагающегося в таких случаях в глазах форсайтов дерзкий вызов буржуазным устояем шляпа и цилиндр предстают как символы двух враждебных миров намметтиввшиеся как будто в романе поединок между искусством и собственностью не состоится писатель видящий правду жизни запечатлевает реальное положение вещей зависимость от собственников людей искусства, как и людей науки. В отношениях Боссини и Сомса, ухватившегося за возможность приобрести архитектора, внесли не совсем по дешевке, то с пониженной пошлиной, Гоусс Уорси выявляет специфическую особенность Извечные взаимоотношений между искусством и собственностью, выраженных на многих необходимых приспособлениях нашего века с предельным лаконизмом, который не уступит лаконизму лучших строк Тцита. Томас Сору, изобретатель, Дердт-Пэдленд, владелец изобретения. В ходе романа обнаруживается Неосуществимость мечты Голсуорси, а действенной роли искусства в мире собственников. Об этом говорит и финал. Гибель Бассини, сломившая Ирен. Почувствовав, что образы Ирен и Бассини не получаются у него столь же яркими и жизненными, как образы форсвейтов, Голсуорси... дает представление о них главным образом через восприятие членов форсайтовского клана, которые случайно слышат обрывки их разговоров или видят выражение их лиц и делают выводы о всенарастающем чувстве недозволенной любви. Центром слухов о них является форсайтовская биржа в доме Тимоти, Нечто вроде торжащего, где производился обмен с семейными тайнами и котировались семейные акции. Признавая в письме к своему другу и критику Эдуарду Гарнетту, что Бассини не удался ему как живой характер, Голлсорсия приходил к выводу, что Бассини все же выполняет свое назначение. По мысли писателя, в истории отношений Эдуард «Босини и Рен и Сомса», который довел Босини до гибели. И судебным преследованием, и собственническим отношением к Рен победа на стороне солнца. Но фактически это его моральное поражение. Единственный способ, писал Гоуссорфи в другом письме Гарнету, окончательно прояснить цель книги. А она в том, чтобы показать, что собственность – пустая оболочка. Это оставить победу за Сомсом. Китатель ощущает также, что образы Босини и Ирен, символы красоты, противопоставленные форсайтизму, помогают лучше понять его суть, освещает ярким светом духовное убожество форсайтов. Это не может, однако, помешать увидеть отвлеченность идеала писателя. Судя по некоторым высказываниям Голсворси в связи с собственником, он видел свою задачу главным образом в критике собственников с точки зрения эмоционально-нравственной, обвиняя их в стяжательстве, черствости, эгоизме, невосприимчивости к красоте. Торжество искусства над всеми этими свойствами – Кажется ему возможным, ибо он рассматривает их абстрактно, вне их истоков, почвы их породившей. В собственнике обнаруживается не только нереальность идеолога у Соларси, придающего искусству столь исключительную роль, но и связанное с этим действенное отношение писателя к форсайтам. Оно проявляется наиболее четко в иронической лекции о симптомах форсайтизма, которую молодой джолион выражая мысли автора читает филиппу Бассини в лекции дана критика форсайтизма, сделаны обобщающие выводы о форсайтах как классе вместе с тем из ответов лектора на вопросы бассини можно заключить что форсайты представляют собой внушительную силу значение их в стране великое, и сам молодой джолион выдержал трудную жизненную борьбу только благодаря форсайтовской стойкости. Нельзя не почувствовать связи между такими ответами Джолиона и словами, которые он мысленно произносит в последней части романа «Славная форсайтовская чаща» «Мачтовый лес нашей страны». Есть также связь между этими словами, и некоторыми чертами образа старого Джолиона. В старом Джолионе, некогда достигшем материального успеха благодаря форсайтовской хватке, Голлсорфи подчеркивает черты, которые возвышают его над остальными форсайтами. Способность мыслить отвлеченно, воспринимать красоту. В то же время он отмечает в старом Джолионе здравость ума, Выдержку и безнеспособность — все то, что делало его и многих других людей одного с ним класса — ядром нации. Такое изображение особенностей старого Джолиона, как и некоторые вложенные в уста его сына авторские суждения, заставляют думать, что в представлении Голлсуорси собственники — очеловечившиеся, облагороженные, лишенные крайностей чувства собственности, но сохранившие свойственные именно им, по мнению писателя, здравость ума, энергию и жизнеспособность, могут сыграть положительную роль в стране. Одной из основных причин такого представления писателя было отсутствие у него глубокого знания народа. Сочувствие народу, его тяжелому положению – Проявляется в ряде его вещей, написанных в тот же период, что и собственник, таких как «Остров фарисеев», «Братство», «Серебряная коробка», «Сборник рассказов», «Комментарий». Но люди из народа предстают здесь главным образом как угнетенное и обездоленное, чье положение может быть улучшено реформами, благожелательной опекой имущих. В народе, заявляющем о своих правах в рабочем движении, писатель видит стихийную силу, источник анархии. Но всплывающий в собственнике мотив о ядре нации, признак того, что автору не удалось одержать полную победу в своей внутренней борьбе с фарсайтизмом, не может зачеркнуть все основное и противоречащие этому мотиву в романе. Посредством анализа форсайтизма, создания характеров форсайтов, Голсуорси дал блестящее художественное решение одной из острых проблем жизни Англии. Показав, что жизненная философия форсайтов идет вразрез с подлинной человечностью, раскрыв их нравственную неполноценность, писатель тем самым показал, несостоятельность форсайтов как ведущей социальной силы Созданная им картина оказалась шире замысла. Собственники предстали осужденными как класс, который занимает командные высоты в стране. Именно это почувствовала реакционная критика, подвергшая роман нападкам. В годы перед Первой мировой войной Галсуорси в основном продолжает свой путь реалиста, критика общества. В то же время не ослабевает, но, напротив, становится более острой его борьба с самим собой. Об этом говорит нам его письмо от 13 ноября 1910 года, ответ Гарнету, который находил недостаточно четкой критику аристократов, выведенных Галсуорси в его романе по «Патриций». 1910 год. По словам писателя, лирическому взгляду на жизнь, эмоциональности и ненависти ко всяким барьерам, присущим одной стороне его «я», противостоит элемент сухой кастовой властности, отличающей другую его сторону. Он считал, что социальная критика его произведений – результат того, что художник в нем восстает против другого человека. Остро сознавая порочность буржуазных норм, таящих в себе угрозу деградации человеческого общества, Голлс-Орси по-прежнему возлагает надежды на искусство. Оно для него некий символ совершенства, единственная сила, способная противостоять расплевающему воздействию коммерческого духа. Свою идею голлс проповедует в статьях СССР «Публичных выступлениях». В речи, которую он произнес в Бостоне в 1911 году во время завтрака, данного в его честь представителями литературных кругов, он призвал слушателей целеустременно служить искусству так, чтобы оно перестало быть служанкой в доме индустриального материализма, но стало госпожой. В противном случае, по его словам, корабль современной цивилизации пойдет ко дну. Неясно, вероятно, и самому писателю пути осуществления его идеала. Важно, однако, что он осознает угрозу гибели корабля, управляемого буржуазией. Предвидение опасности для цивилизации и для всего достигнутого человечеством становится главным в отношении Госсворси к Первой мировой войне. В ряде своих произведений он выступает против шовинизма. Военной истерии. Октябрьскую революцию не мог принять писатель, который всю жизнь упорно верил в возможность излечить буржуазное общество. В его представлении народ, вставший на путь революции, становится разрушительной силой. Но именно Октябрьская революция, открывшая новую эпоху в истории человечества, побудила Гоусуорси задуматься о о будущем своей страны, о судьбах класса форсайтов. Он почувствовал настоятельную необходимость вернуться к истории о них через двенадцать лет после того, как с ними расстался, опубликовав собственника. Первой вестницей этого возвращения стала новелла о поэтической любви старого Джогелана в конце его жизни. Последнее лето форсайта, вышедшее... В 1918 году она явилась для автора стимулом к продолжению форсайтовской семейной хроники. В 1920 году он опубликовал роман «В петле», охватывающий период 1899-1901 годов, годы Англобургской войны. Большое место в романе занимает попытки Сомса через 12 лет после ухода из его дома Ирэн добиться доказательств ее неверности, чтобы получить требуемое законом основание для развода. В то же время под влиянием внезапной вспышки прежней страсти он безуспешно пытается вернуть Ирэн свою собственность. В доводах Сомса мы узнаем обычный форсайтовский ход мысли «Вы дали мне священный обет». Вы пришли ко мне, нищие, вы имели все, что я мог дать вам. Вы без всякого повода с моей стороны нарушили этот обет. Заголовок в газете «Божи отказываются признать суверенитет» наталкивает Сомса на сравнение суверенитет. Вот как она всегда отказывалась, суверенитет а я все же обладаю им по праву солнце для войны спровоцированной англией находит теоретическое обоснование в духе девизов, маскирующих истинные интересы британской империи буры полуцивилизованный народ они тормозят прогресс нам нельзя отказаться от нашего суверенитета Николас же, опасающийся, что упадут цены на акции южноафриканских родников, не считает нужным стесняться. Эти буры – преупрямый народишко. На них уходит уйма денег, и чем скорее их проучат, тем лучше. Посредством подобных форсайтовских формулировок автор разоблачает империалистические устремления Англии-форсайтов. Но вместе с тем он приводит такие их высказывания о войне, во время событий «Черной недели», серьезных поражений английской армии, с которыми он, как можно понять, внутренне солидаризируется. Слова почти 90 «Джеймса» чей образ теперь предстает значительно смягченным, о том, что он умрет, не дождавшись победы Англии, и не увидит свою родину мирной и спокойной, кажутся трогательными его родным, как и автору. Вступление в армию и отъезд молодых форсайтов в Южную Африку изображается как проявление патриотизма. и Истоки такой двойственности — противоречие в мировоззрении писателя в период работы над этим романом. Влияние на него обстановки в Англии после Первой мировой войны, содействовавшей углублению кризиса Британской империи. Влияние тревоги, вызванной в нем Октябрьской революцией. В то же время поразительна сила критических обобщений, выраженная в некоторых образах романа. Такова, например, сцена, когда Сомс попадает в толпу, буйно ликующую по случаю взятия у буров Мельфкинга. Мы видим собственника перед лицом внутреннего врага. Сумсу представляется, что этот толпа, живое отрицание аристократии и форсайтизма, когда-нибудь может выйти на улицу в другом настроении. У него возникает мысль, это что-то совершенно не английское. Здесь привычный оборот речи из словаря форсайтов выражает отношение к чему-то особенно чуждому, имеющему зловещий смысл. казалосьлось он внезапно увидел как кто-то вырезает договор на право спокойного владения собственностью из законно принадлежащих ему документов или словно ему показали чудовище которое подкрадывается вылезает из будущего бросая вперед свою тень это отсутствие солидарности почтения словно он вдруг обнаружил, что девять десятых населения Англии чужестранцы. А если это так, тогда можно ждать чего угодно. Впрочем, потом Солнц успокаивается. Мы как-никак все же оплот страны. Не так-то легко нас опрокинуть. Собственность диктует законы. Сквозь мрачные размышления Солнца просвечивают опасения автора, который знает больше, чем может знать героев в пору, когда происходит действие романа. Но великолепно проявляется здесь способность писателя увидеть в то же время ситуацию со стороны. Великолепно раскрывается им психология собственников страхи перед революцией. В одной лишь фразе сказывается обретенное автором чувство пропорций. Ведь если в глазах Форсайта 9 десятых населения Англии и чужестранцы, то значит, те, кто занимает место наверху, лишь одна десятое население. Ничтожное меньшинство, которое диктует законы. Так автор дает классу форсайтов беспощадно точную социальную характеристику. Исполнено значение сцена в одной из последних глав романа «Век уходит». которую отличает столкновение противоречий в мыслях автора. В этой главе похороны королевы Виктории рисуются как похороны викторианского века. Автор выносит приговор эпохи, канонизировавшей фарисейство, так позолотившей свободу личности, что если у человека были деньги, он был свободен по закону и в действительности, а если у него не было денег – Он был свободен только по закону, но отнюдь не в действительности. Эпохи, когда в стране царила учтивость, для нищих строили закуты, бедняков вешали за ничтожные преступления. В то же время в размышлениях Томимову дурными предчувствиями солнца На похоронах королевы Виктории отражается тревожное настроение автора уже пережившего события первой четверти двадцатого столетия. Да, век уходит. Со всем этим тредюнионизмом, этими лейбористами в парламенте и ощущением чего-то такого в воздухе, чего не выразишь словами, все пошло совсем по-другому. Исчезает опора жизни». То, что казалось вечным, уходит. Как в этом, так и в следующем романе трилогии, в отличие от собственника, где автор дал возможность читателям ощутить роль форсайтов в стране, рисуя лишь замкнутый мир семьи, Голлсворси создает картину исторических этапов Англии. В романе «В петле» таким этапом была англобурская война, В романе сдаётся в наём, 1921 год, предстаёт Англия, переживающая последствия Первой мировой войны, экономический кризис, обострение классовых противоречий, подъём рабочего движения. В этот период под влиянием Октябрьской революции происходят изменения во всём мире, утрачивают свою твердокаменность, устои форсетизма. Состояние духа собственников в нестабильном мире наиболее выразительно передают символические сквозные образы шляпа и цилиндр, обретающие теперь более глубокий смысл. Некогда презираемая форсайтами шляпа, признак плебейства, теперь служит солнцу защитной маскировкой. Тень платана падала на его простую фетровую шляпу. Солнце Дал отставку цилиндру. В наши дни не стоит афишировать свое богатство. Но собственники не намерены уступать своих позиций. Об этом красноречиво говорит традиционное празднество привилегированных. День крикетных состязаний между воспитанниками Итана и Хэрроу. День торжества цилиндра. Лишь некоторое количество зрителей в мягких шляпах занимает бесплатные или дешевые места. Обладатели цилиндров могли радоваться, что пролетариат еще не в силах платить за вход установленные полкроны. Изображение публики на трибунах стадиона исполнено сатирической силой.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 разбойничьи налоги, пусть трет-юнионы разряют поборами частных граждан, а Европа подыхает с голоду, эти десять тысяч будут сыты. Как некогда в собственнике Гауссорси увидел главное в стариках-форсайтах. Так теперь он раскрывает доминанту ее молодежи. Опустошенность, нигилизм, и в то же время желание поскорее взять от жизни все, что можно. На смену девизом «сохранять энергию, держаться» приходят другие. «Трать! Завтра мы будем нищие! Ловим мгновение! Завтра мы умрем!» Свергнут кумир стариков-форсайтов жизнеспособность. Зачем вам жизнеспособность? Этот вопрос, к которому присоединяются другие собеседники, задает Роспер Профон, сонный Мефистофель, Джеку Кардигану. Как и предыдущее поколение его класса, Джек ставит превыше всего формулу, что спорт делает человека жизнеспособным. Автор заставляет нас увидеть, что твердая вера в эту формулу Джека Кардигана – с его руководящим принципом «я англичанин и живу, чтобы быть здоровым» нечто столь же мертвенное, как и безверие его собеседников. Утрачивает свою категоричность пресловутое выражение «неанглийский», которым форсайты определяли все чуждое их классу. Понятие «чуждое» включает теперь столь многое, что его нельзя мысленно устранить, считать несуществующим, Сюда ведь относится и настроение молодежи в форсайтовской Англии. Хорошо еще, что английский тип разочарованности все-таки отличается, например, от вызывающей циничной философии бельгийца Профона. Ничего, может, в чем не находить, было не по-английски. А все не английское невольно кажется опасным. И в прямом он слишком обнажал свой образ мыслей в стране, где такие явления приняты вуалировать. В этом последнем романе трилогии более очевидно, чем в предыдущих столкновениях противоречий в мировоззрении автора. Не видя перспектив для форсайтовской Англии, опасаясь революционно настроенного народа, Питатель обращается мыслью к викторианскому прошлому, некогда им осужденному в поисках нравственных устоев, крушения которых он видит в современном ему обществе. Усиливаются тенденции, восходящие своими истоками к мотиву о ядре нации собственного. Выражающие мысли автора Джолиоанн Обвинение молодежи в пренебрежении к идеалам прошлого причисляет к ним собственность и красоту, сливает в одно понятие некогда бывшие для него антиподними. Идеализация прошлого осуществляется и через восприятие солнца. Этот образ в романе «Ждэнский мирюм» приобретает сложный характер. Многие изменения в нем оправданы логически урожайками. Многие не ради которой он готов на войну. Это чистое единство с эгородом. Для действия на него оказывает петлевозная обстановка посевоенного Перед ним прежней уверенности, обуреваемой беспокойствием, своего капитала Вместе с тем он порой переходит от беспокойства в вере в незыблемость собственнического порядка. Такой момент хорошо схватен автором Во всем и не спешат суетятся. Но здесь Лондон на Тензе. Вокруг британская империя. а ага, край земли. И все, что было в солнце, боль дождь его, с минуту отрагалось во взгляде его серых глаз. Но с особенностями образа Солнца, определяемыми логикой его развития, переплетаются черты иного рода, возникшие в процессе эволюции образа в романах, выходших после собственника. При рассмотрении истоков этой эволюции, связанных со сдвигами в мировосприятии писателя, снова вспоминается письмо Гоуссуорси к Гарнетту о внутренней борьбе художника с другим человеком. Произведения Гоуссуорси, написанные после 1917 года, дают нам основания заключить, что теперь во внутреннем мире писателя все больше выдвигаются на план, черты другого человека, ощущающего связь со своим классом. Именно этим объясняются наметившиеся в последнем романе трилогии точки соприкосновения автора с Солнцем, к которому он был так беспощаден в первом романе. Черезвыкально интересно, однако, что эта беспощадность давалась ему нелегко. Об этом говорит нам свидетельство самого писателя. В предисловии к изданию «Братство» 1930 года Голсворти писал, «Рассекая хилляви, солнце форсайта, их создатель чувствовал, как нож глубоко влезается в него самого». Это признание писателя говорит о том, что что он воплотил в образе названных им героев некоторые стороны своевременности. Мы вправе предположить, что свойство поэта Хиллери Далесона, которое ощущал в себе автор «Братство», это способность понимать бедственное положение народа, видеть порочные черты своего класса и в то же время осознание невозможности порвать с ним, боязнь решительных действий, нечеткость, половинчатость суждений. Что касается образа Солнца Форсайта, то, как можно думать, находя в себе нечто сходное с ним, Голсуорси разумел при этом не грубо собственнические черты Солнца. Общее с ним у автора — это скорее некая внутренняя скованность, сдержанность, форсайтовская замкнутость, забота о респектабельности, а безукоризненной внешности, ощущение невозможности отделиться от раковины, образованной давно устоявшимися традициями класса, взгляд на тех, кто находится вне раковины, как на людей иного мира. В частности, можно уловить личную ноту в сопоставлениях между бассейни, всецело, отдающимся искусству, и осторожным осмотрительным солнцем Форсайтом. Среди этих сопоставлений формулировка, которая может заключать в себе смысл жестокий для голосовца художника, возможно, ощущавшего в себе недостаточную смелость и широту. «Форсайт никому и ничему не отдает себя целиком». Но подобные ощущения автора отметь не давали себя знать в лишенном противоречии образе Сомса в собственнике. И здесь, напротив, сказалась неумолимость художника, который последовательно выявлялся оттуда ненавистного ему фарсетизма в образе Сомса. И если он и ощущал в себе часть этих тел, то осуждалось также неумолением. В романе Здоровый мир мы в большинстве случаев видим именно это отношение между автором и способностью. Мутным тревожным для старого мире, сон становится для него опорой. Он часто выражает через сон со свои взгляды. Это и осуждение современной распущенности нравов и отрицательное отношение к формализму модернистской живописи и скульптуры. Теперь автор подчеркивает черты истинного ценителя искусства в Солнце, который, правда, продолжает уделять внимание рыночной стоимости картин. Главное же для автора в приверженности Солнца прежним твердым устоям, другими словами, устоям форсетизма, некогда ненавистным писателю, ныне же рисующимся в другом свете. Существенным признаком новых черт в образе солнца в романе «Сдается в наем» является иной аспект его былого отношения к Цирен. Теперь его длившееся годами насилие над ее личностью, заставлявшее ее страдать в его доме-тюрьме, изображается лишь как большая трагическая страсть, которую не дано понять современным людям. Но сам же автор... Показывает в данном романе губительное следствие отношения Солнца-собственника к Ирэн. Тяжелую расплату Флер за прошлое отца. Унаследовавшая цепкое собственническое упорство Солнца, Флер вызывает, однако, сочувствие. История ее любви к Джону, сыну Ирен приобретает трагический характер. Поэтому естественный... ассоциации автора с Ромео и Джульеттой, предпосылающего строки шекспировской трагедии в качестве эпиграфов к двум последним романам трилогии. В самом конце романа «Сдается в наем» мы видим впечатляющую картину противоборства в душе писателя разнородных чувств. Оно в авторском комментарии к раздумьям Солнца на Хайгерском кладбище после похорон Тимоти, последнего из старых форсайтов. Власть над Голсорси вековых традиций, привычка к определенному укладу, опасения революционных бурь отражаются в следующих словах. «Через викторианские плотины». Перекатывались волны, захлёстывая собственность, нравы и старые формы искусства. Волны оставляли на губах солёный привкус, словно привкус крови, подступая к подножию Харьгитского холма, где покоился в могилах век Виктории. Далее следует завершающая утешительная мысль о вечности инстинкта собственности и, следовательно, вечности собственнического порядка. Волны угомонятся, когда у них пройдет приступ перемежающейся лихорадки экспроприации и разрушения. Возникнет новое строительство на основе инстинкта, который старше лихорадки изменения. Но такая мысль не может заслонить возникший у автора образ. Сон, чьи мысли упрямо обращены к прошлому. Это всадник, который мчится в бурную ночь, повернувшись лицом к хвосту несущегося вскачканья. Утешительная мысль не может также свести на нет слова, подобные эпитафии, сложившиеся в мозгу солнца, в начале его раздумывая. Сдается в наем форсайский век, форсайский образ жизни, когда человек был... неоспоримым и бесконтрольным владельцем своей души, своих доходов и своей жены. Сквозь все противоречия в этой сцене, как и в трилогии в целом, пробивается авторское чувство истории. Именно благодаря ему Голсворсию удалось создать нечто большее, чем просто семейную хронику Форсайтов. Через свои характеры, Он показал форсайтовскую Англию, заставил нас различать черты форсайтизма и в наши дни, воссоздал в живых художественных образах историю класса форсайтов во времена его цветения и впору упадка. В этом главная его заслуга перед английской и мировой литературой. жентива